Скоре пусто быстро пони Fanatical wreck listen to Вот они мы здесь и невысоко так пролетают мимо годы и листья вместе листья и годы солнце гордо взинит подними взор свой выше смотри слушай какого нынче сорта шумы. И вот они мы здесь и невысоко так пролетают мимо годы и листья вместе листья и годы солнце гордо взинит подними взор свой выше смотри слушай какого нынче сорта шумы. Скорый поезд течет рельсы быстро, быстрее пони бу боинг воет медленный корабль призрак плывет плывёт, и порой больше всего Хочется вместо длинных нитков услышать аллоу что то на том конце, no. но сигнала нет Или не ловит сеть надежда что, что может позже все само настроить Как здесь выглядит мир Свет пропал куда-то, где же контраст? И где резкость? Вроде стёрт скосят уже все Серые серии, но вот зеркало в сердце село С чьим-то изображением призрак наблюдает молчаливые сцены Очень часто видят интернете эти распространённые сцены Как в почте с надеждой копаются одиночки, но нет, опять пусто. Писем нет для них. Снова нет ни запятых, ни двоеточий, ни точек мимо лишь скорый поезд быстрый. Призрак медленный. В почте с надеждой копаются одиночки, но нет, опять пусто. Писем нет для них. Снова нет ни запятых Двой точи, не точек мимо лишь скорый поезд, быстрый, призрак, медленный. Вот они мы здесь и невысоко так пролетают. Мимо года и листья. Вместе листьей, годы, солнце гордо в зенит. Подними взор, свой выше смотри Слушай, какого нынче сорта шумы. Вот они мы Здесь и невысоко так пролетают. Мимо года и листья. Вместе листье, годы Солнце гордо в зенит. Подними взор, свой выше смотри Слушай, какого нынче сорта шумы. В дождливый день. Будем играть с тобой Где мир будет сверху изрезан каплями Муча говорит громкий, слушай дождь Раскаты громом на белых узоров муни. Зарифкованный серыми нитями Город, перекрестки дорог Чутун, перемени чувства В конце станут немного Любовь раскрасим с тобой, плюс этот легкий мотив Не говори, видишь, небо горит, радугой повторим. Ведь как и жизни пойдет нарепить тайна Нет, вон уже скоро растает, на небе необитаемая Я Еще одна из планет, и может быть босиком Потом побежим, с тобой забудем все то Что комом в горле лежит, в дождливый день будем играть с тобой Муча говорить громкий слушать дух Вот они мы здесь и невысоко Так пролетают Мимо года и листья Вместе есть Годы Солнце горда в зенит Подними взор свой выше смотри Слушай, какого нынче Сарта шумы Вот они мы Здесь и невысоко так пролетают Мимо года и листья Вместе листье Годы Санце горда в зенит Подними взор свой выше смотри Слушай, какого нынче Сарта шумы Вот они мы hier zijn we пролетают мимо года и листья Вместе lucht. годы, солнце гордо beste van de beste. We zijn de слушай, van de beste. шумы. Вот они мы, здесь We пролетают мимо года и листья, вместе We годы, солнце гордо van de